Глава 6. Хрона. Я сначала растерялся из-за путаницы с расстояниями, но потом все стало очевидно. Чилик же сказал, что это спираль. Мы искали центр одного витка, который был рядом с нами, но само начало искажения при этом было очень далеко, словно специально, чтобы мы не смогли до него быстро добраться. Причем именно быстро». «Кем бы ни был враг, он должен понимать, что рано или поздно мы проверим все места, связанные с этой атакой. Но поможет ли нам это?» «Хроновыброс», — неожиданно выдала в моей голове Хасси. «То есть это не точно, я не уверена, просто теория». «Что еще за хроновыброс?» — спросил я, повернувшись к Химере и добавил уже вслух на общей волне. «Отправьте автоматический бот». «Лучше сразу несколько. Надо вычислить точное начало этой спирали и проверить, что там. Я решил попробовать хоть немного ускорить наше появление в точке начала аномалии. Вдруг да получится удивить наших врагов». «Сделаем, лорд-маг», Мак, ответил адмирал Чилик. «Так вот», — Хаси дождалась, пока я закончу с командами и вернулась к рассказу о своей догадке. «Когда этот Сапора рассказал об исчезнувших внутренностях...» Я сразу вспомнила о странной неуловимости этого вещества, и, знаешь... Она схватила похожий на кривую кочергу обломок одного из наших кораблей, проплывающий мимо, и засунула его в уже полностью позеленевшую субстанцию. Я наблюдал за действиями Хасси и пытался понять, что она имеет в виду, а потом она резко дернула за обломок, и тот остался в неизвестной дряни, будто в застывшем бетоне. «Ты хочешь сказать...» От волнения я даже заговорил вслух. «Десять секунд», — словно бы не в попад, ответила девушка, но я сразу понял, что она имеет в виду. «Шаг мини-петли. Если подумать, то эта цифра совпадает с длительностью всех атак, что мы увидели со стороны чужаков». «А теперь смотри», — продолжила Хасси. Она снова дернула за обломок, и тот легко выскочил, будто и не застревал только что в отвратительного вида зеленой массе которая, к слову, начала тускнеть и словно бы сливаться с окружающим нас пространством. Исчезать, как недавно исчезла изумрудная рука в пепельно-серой броне. Значит, есть аномалия, которая живет с тактом в 10 секунд. Есть чужаки, которые используют петли с таким же тактом, явно под нее подстраиваясь. Интересно. Я несколько секунд буравил взглядом бесконечность, но потом собрался и толкнул себя в сторону нашего флагмана. Пора было заканчивать с индивидуальными подвигами и возвращаться к командованию флотом. «Аномалия схлопывается», – доложил Чилик. «Все приборы и техники работают в штатном режиме. Командирам кораблей провести срочную проверку и доложить о результатах. Лорд Мак, я подготовлю для вас сводный доклад». «Спасибо, адмирал», — сказал я. «Как далеко пролетел первый разведывательный бот?» «Мы отправили его на малых гиперпрыжках», — тут же ответил Чилик. «Он успел проскочить 120 точек выхода. Уже отмечены та, где спираль закончилась, и та, где она ослабевает. Еще немного, и мы попадем в нужное место». В отличие от адмирала, я был не столь оптимистичен. Все же разведывательные боты сейчас работают фактически методом перебора. Да, они ориентируются на плотность аномалии или ее отсутствие, чтобы найти начальную точку. Но могут понадобиться еще тысячи прыжков, чтобы пилотам наконец повезло выскочить именно там, где надо. И да, прошло 10-20 минут, а результата все не было. Кажется, мы все же сможем узнать детали об этой атаке не раньше следующего витка петли. Уже в своем кресле командующего, пока экипаж готовился к общему прыжку, я с прикрытыми от усталости глазами пытался свести воедино все то, что произошло за последнюю пару часов. Нас заманили, теперь это ясно, в ловушку, намеренно или случайно стравив с неизвестной силой, виртуозно играющей с временными петлями. Мы потеряли чуть больше двух десятков линкоров, не смертельно, но очень обидно, учитывая, что при этом сами смогли уничтожить лишь один корабль изумрудных, как я решил называть про себя таинственных существ. К слову, никого с похожими способностями, изумрудно-черной кожей или такой же броней, в нашей галактике не обнаружилось. Я специально озадачил Химеру поисками в сети. Получается, эти тоже из-за пределов, как Зи и Лоты? И тогда у меня найдется как минимум один интересный вопрос для посла Амина. Или же кто-то из своих за спиной союза начал собственную игру? Теперь я прислову пресловутом хроновыбросе, который предположила Хасси. По ее словам, подобные временные катаклизмы возможны при повреждении источника действующей петли. Это в теории. На практике проверять не хотелось, так как это могло быть чревато для нас самих. Вполне знакомой энергетической бурей это как минимум а то и тем самым хроновыбросом, заживо вынимающим внутренности у разумных. Ужасная смерть. Нужно больше информации, и тогда можно будет задуматься об экспериментах. А то, если честно, возможность оседлать такую силу, как это сделали изумрудные, кажется мне весьма перспективной. Откинув мысли о будущем, увы, пока о таком оставалось только мечтать, Я сосредоточился на том, с чем можно было разобраться здесь и сейчас. Если теорию о врагах из-за границы галактики подтверждали их странные технологии, то в пользу врагов в наших рядах говорил тот вихрастый лейтенант, который сначала предложил нам отправиться именно в эту точку для маневров, а потом просто пропал. Кстати, не стоит забывать, что этот тип был еще и моим помощником. Помощником, ворующим кофе. И кто мне его назначил? Детали по этому странному субъекту я получил уже после выхода из гиперпрыжка. Лейтенант оказался один из ветеранов Вели с безупречной репутацией. Агор Прист, уроженец Соул, сражался с дебихатами 10 лет назад, выжил, остался во флоте, сделал карьеру и в итоге был назначен одним из помощников главнокомандующего, то есть моим помощником. Получается, это было не чье-то личное решение, а просто очередной поворот тяжелой бюрократической машины. И тут уже не подкопаться. Ассистентов вроде Агора у меня оказалось аж пятеро. Каждый с хорошим послужным списком, все как полагается. А сам Агор будто в воду канул. «Не волнуйся», – транслировала мне в мозг Хасси. «Мы обязательно разберемся в этом. Ты разберешься». Я кивнул, показывая, что спокоен и уверен в себе, и тут же улыбнулся. С учетом того, что мы разговаривали мысленно, это выглядело забавно. Но времени на шутки уже не оставалось. Наша эскадра как раз вернулась в общую точку сбора, где нас ждал гигантский союзный флот. Интересно, а если бы мы все же ввели в тот бой все сто тысяч кораблей? Получилось бы у нас тогда задать трепку невидимым врагам? Впрочем, я же видел, как просел мой собственный щит под ударом чужаков. Можно рассчитать, сколько обычных звездолетов потребовалось бы, чтобы не дать до себя добраться. Я принялся мысленно набрасывать формулы общего щита с учетом дополнительных ресурсов, и получилось, что в идеальном режиме следования уже две эскадры могли бы не дать себя пробить. Три, с учетом того, что после выхода из гиперпрыжка мы вряд ли сумели бы сразу установить идеальный строй. Конечно, и враги смогли бы ответить, например, увеличив количество выстрелов в одну точку. В общем, еще много непонятного. Но главное, уже сейчас есть несколько идей, которые мы обязательно попробуем в следующий раз. И неважно, когда он наступит в этой петле или уже в новой. Информацию об инциденте в поясе магнитаров я скинул всем членам совета. Если это новая угроза, работать на упреждение нужно уже сейчас. Пусть аналитики каждого из миров напрягают свои извилины, пытаясь выстроить схему противодействия. А у меня, как у командующего объединенным флотом из 100 тысяч боевых кораблей, пока другая задача. Долететь всей Аравой до соседней галактики. Тем более, что время встречи с послом Амином уже пришло. «Ничего особенного», – прервала мои размышления Хасси, наблюдающая за основным монитором, куда выводилась картинка окружающего нас пространства после очередного прыжка. «О чем ты?» – спросил я, и Химера лениво ткнула пальцем в силуэт корабля, ожидающего нас в оговоренной точке. «Я Прози и Лотов», – ответила девушка. У советника Амина вполне обычный звездолет, и не скажешь, что это гости из соседней галактики. Хасси была права. Корабль наших сопровождающих представлял собой огромный диск с массивной кормой и надстройками по всей длине окружности. Очень похоже на стандартное исследовательское судно, подобное тем, что Вели запускает в разные концы галактики. А вот эскорт советника выглядел наоборот, необычно. Всего звездолета Мина сопровождали пять кораблей, похожих на вертикально стоящие кольца. Словно с гигантской машины сняли покрышки и выставили их в ряд. Неторопливо мигали бортовые огни, изредка переходя на явно упорядоченное мельтешение, словно азбука Морзе в космосе. В сравнении с гигантским флотом Союза делегация Зи и Лотов смотрелась тайкой мышат на какой-нибудь оживленной городской площади, забитый народом. Все наши корабли выстроились в походный порядок, и смотрелось это внушительно. Кажется, после недавнего столкновения, когда нас атаковали сходу, капитаны стали уделять гораздо больше внимания этому аспекту. И вот результат. Советник Амин вызывает жителей Мертвой Галактики. На стандартной частоте раздался знакомый и, надо признать, довольно раздражающий голос. Говорит лорд Мак, командующий Объединенным флотом Союза миров. По статусу вести переговоры следовало мне, так что я не стал долго раздумывать и быстро ответил. Для удобства предлагаю обращаться друг к другу по именам. Инженеры-связисты перевели изображение главного зиелота на основной монитор, одновременно транслируя нашу беседу на все главные корабли. Пусть командиры соединений тоже все видят». Будем считать, что у нас открыт очередной брифинг для офицерского состава. Разумеется, лорд Мак. Амин склонил свою конусовидную голову, но этот жест вряд ли был продиктован почтением. Скорее, показательному следованию правилам игры. Итак, мы прибыли в точно назначенное время. Я перешел к сути. Вы обещали сопроводить нас к месту сбора вашего флота. Интересное ощущение. Я уже не раз выступал перед огромной аудиторией, и это никогда не казалось мне чем-то сложным. Напротив, призывать всех жителей галактики на бой с дебихатами оказалось невероятно естественно, и, наверное, поэтому легко. Сейчас же, когда мне приходилось следить за каждым своим словом, было гораздо сложнее. Но в то же время какая-то часть меня легко подстроилась под ситуацию – словно радуясь возможности проявить свою власть. Это что, опять моя сущность Лорда Империи, ставшая сильнее после получения второго уровня, показывает себя? Или я просто на самом деле так изменился? Все наши договоренности в силе. Спустя пару секунд паузы на мои слова отреагировал советник Амин. Я направлю инструкцию, которой нужно следовать весь путь. «Предупреждаю, переход через войды может быть смертельно опасен, а потому я требую беспрекословно слушаться моих слов. Я буду на связи с вами, лорд Мак, но за вашими подданными следить не собираюсь. Это остается на вашей совести, контролировать, чтобы никто не отстал в пустоте». «Будьте уверены, советник, мы своих не бросаем», – холодно сказал я, отметив странную оговорку в словах Амина. Моих командиров и бойцов он называл подданными, хотя я всего лишь лорд, а не король или император. Впрочем, вряд ли существо из другой галактики станет заморачиваться на чуждые ему понятия. Ведь как там называется его мир? Гармония зиелотов? На подготовку предлагаю использовать 60 ваших стандартных минут. Амин тем временем невозмутимо продолжил. «За это время вы должны выстроить схему вашего общего движения по фарватеру с учетом предварительного маршрута. Имеются ли у вас вопросы?» Советник Зиелотов будто специально говорил на сущей канцелярщине, чтобы максимально показать нам свою отстраненность. «Мол, я делаю вам невероятное одолжение, чтобы вы смогли добраться до места вашей будущей гибели». Вот только я точно не собираюсь оставаться в истории героическим мертвецом. А тот же будущий перелет... Я уже изучил всю доступную информацию о подобных путешествиях. По крайней мере ту, что была доступна мне как одному из лидеров Союза. Так что, если замечу в поведении нашего проводника явную ошибку, ему придется за нее ответить. А пока пусть считает меня зазнавшимся новичком, который не хочет опускаться до вопросов к кому бы то ни было. «Ничего, с кем обсудить перелет у меня найдется и без тебя», – подумал я. «Полагаю, вопросы еще возникнут во время перемещения». Это я сказал уже вслух, а потом сделал вид, что случайно вспомнил одну мелочь. Разве что по лбу себя не хлопнул, но это было бы уже явным переигрыванием. «Ах, да, советник, вам передавали привет господа с изумрудной кожей и в броне пепельно-серого цвета». «Что?» – невозмутимо уточнил Зиелот. «У нас тут возникли недоразумения с флотом неизвестных, которые очень вольно распоряжаются временными петлями», – Витиевато пояснил я. «В нашей галактике никого подобного нет. Вот я и подумал, что вы, может быть, знаете таких». «Я не знаю никого, кто лучше зиелотов обращается с временными потоками», строго заявил советник Амин, и его глаза из чистой энергии словно бы вспыхнули еще ярче. «Но будьте уверены, лорд Мак, гармония зиелотов не имеет никакого отношения к тому, что вы рассказываете. Единственные зиелоты здесь и сейчас – это я и моя свита». «Спасибо за информацию», – я вежливо кивнул. Выходим на связь через 60 стандартных минут. Советник Амин отключился, и на мостик обрушилась тишина, наполненная томительным ожиданием. Чувствовалось, что даже самого последнего техника распирает вопросами, но четкое следование воинскому уставу не позволяет никому даже пикнуть. Пока не пикну я сам и не разрешу другим это сделать. Попрошу высказаться командиров соединений. А вот и те самые слова, которые позволят выговориться моему штабу. Подспудно я ожидал какафонии с учетом количества разношерстных адмиралов. Однако стоит отдать моим офицерам должное. Они продолжили молчать. Лишь самые активные жестами показали, что готовы поделиться своими мыслями. И, конечно же, среди них была адмирал Нгеси. «Я предлагаю сохранять походный строй во время перемещения по Войду», сказала она, когда я специальной кнопкой на командной панели позволил ей взять слово. «Дура», шепнула мысленно на Хасси. «Если нас заведут в ловушку, то там мы все в походном порядке и останемся. Привыкла воевать с туземцами». «Вы так доверяете нашему проводнику? В отличие от Химеры, я не стал грубить». «У кого-то есть идеи, которые помогли бы не складывать все яйца в одну корзину?» «Нет смысла плодить сущности», – подключился младший Барн. «Он явно хотел на правах старшего высказаться одним из последних, но после оплошности Ингеси просто не смог сдержаться». «Мы отработали движение в рамках эскадр. Их же предлагаю и придерживаться». Все прыжки делаем последовательно, а в войды переходим только когда предыдущая эскадра его уже пересекла. Либо же, если тот будет достаточно большим, будем двигаться с небольшим временным лагом для каждой эскадры. Так, если Амин решит нас предать, мы потеряем не весь флот, а лишь его часть, и, возможно, сможем рассчитать тайминги изменения Фарватера между нашими галактиками. «Поддерживаю», – просто сказал Адмирал Чилик и остальные, увидев согласие командиров двух сильнейших соединений флота, сразу к ним присоединились. Как человеку, мне не очень хотелось так легко соглашаться с чужим предложением. Но как лорду, просто нравился этот план, и я не видел ничего плохого в том, чтобы поддержать тех, кто его предложил. Кажется, я понимаю разницу. Лорды Империи не соревнуются ни в чем с обычными адмиралами. Вот и весь сказ». «Согласен», – кивнул я. «Велихварц, согласуйте с командирами эскадр порядок движения, а заодно сигналы и порядок маневров на случай непредвиденных обстоятельств на любом участке нашей колонны». «Служу Соул и Совету», – по уставу отозвался пожилой адмирал. «Напомню, на подготовку нам дали стандартный час», – подчеркнул я. Но результатов жду уже через э, 40 минут. Останется вполне адекватный запас на случай, если придется что-то исправить или переделать. Как там говорится, если ты сделал вовремя, ты опоздал, а сделал пораньше, сделал вовремя. Кажется, так говорил Игорь. Теперь я вспомнил, что в детстве смеялся над этими его словами, а папа почему-то одобрительно кивал. Тогда я не понимал, а теперь вот сам исповедую такой принцип. В горле возник неприятный ком. Игорь вспомнился не кстати. Я пока еще так и не научился скрывать эти ощущения. Однако сейчас вроде бы справился.